Олег Новгородов И нет покоя Даже там Читает Михаил Шитько В пятницу После полудня Служебный долг завел Васю Пуцова В необычайно живописное место Лесопосадку Шириной полтора километра Ну, не совсем, конечно, долг всему виной А стремление срезать по-короткому В сочетании с топографическим Кретинизмом Это был второй по счёту косяк. А первый Вася Пупцы допустил, валявшись в прихоже к клиентке и роспинав всё, что стояло там на полу: коллекцию Любутиновых, пакет с мусором и гламурный саквояж из крокодиловой шкуры. За свои слоновий манеры Вася регулярно парился с начальством, но к лучшему ничего не менял. Клиентка многословно поведала Пупцу Монтону, что он: "Да ты хоть знаешь?" «Сколько тревел-кейс этот стоит? Да он стоит, как твои обе почки!» Наоравшись, она отобрала коробку с Ноутом, сходила за улетевшим саквояжем, вытянула из него десяток купюр и потребовала сдачу. Взбешенный и огорченный, Вася вместо остановки автобуса пошел тупо в противоположную сторону. Он вообще имел репутацию человека, не ищущего легких путей. И вот теперь... Он шёл через лесную чащу, а в раскидистых ветвях над его головой весело чирикали птички и угорали: какой он лох. Чудесное заповедное место, наси он звали Шасыный лес. Вася узнала бы там, откопав недруг своего походного рюкзака атлас Москвы и Московской области. И находилось как бы не в Москве, но как бы не в области. За лесом лежала территория, отмеченная на карте плюсиками, из чего Пуцци резонно заключил, что там математическая школа. Преодолев лесопосадку, Василий вкусил благ цивилизации, взял в ларьке бутылку пиваса и уселся на скамейке в тени деревьев. Вкушение благ цивилизации в разгар рабочего дня запрещалось инструкцией, но Вася плевать хотел на предрассудки, к тому же он перенес стресс. Август почти доплыл до 31-го причала, но еще радовал хорошей погодой, не жалел тепла и красок и шептал всем в уши «Отрешись от суеты, выпей светленького!». Едва путник утолил жажду, к нему бочком подсел изрядно помятый тип, бледный, как клиническая смерть, но прежде чем завязался разговор, путцы обозрел окрестности и обнаружил, что разбил бивак напротив кладбищенских ворот. И никакой там никакой школы, там они пахнут. Кладбище Лосиная роща. Прочёл надпись над воротами. Э, это, обратился к Пуцкому Мэты тип. Сигарета не будет. Я пойдёт. Ну давай. Ей зажигалку. Вося хотел спросить, не завернули ли ещё чего-нибудь, но Мэты уже скурился, горит у впяц затёжек, и ростоп-топ бычок. Он явно психовал. Его трясло, и скамейка трясло вместе с ним. "Эй, блин", заопил Пуцый. "Пиво мне прольёшь?" Смотри, Мятис схватил его за рукав. "О, а видишь там? Мужики здоровые на бэхе". А Восю присмотрелся. "Точно. У въезда в Лосиную рощу Шарль Ле Стройшков образных амбаров. Четвёртый" сидел за рулём чёрного бмв и что спросил вася что че, что че? через плечу бандиты это меня ищут он спрятался под скамейкой и прошептал да ещё сигарета так и дима продолжал он с чавकानेм затянувшись батя мой тут похоронен а это его охранники бывшие они его грохнули точно тебе говорю «На кой ты мне это говоришь?» «Мне трудно понять, что при этих словах Вася слегка напрягся». «Мне, может, вовсе это знать не надо». «Надо». Заверливаясь под скамейки. «Ты моя последняя надежда». «Я не твоя последняя надежда». Возмутился Пуцей. «Я тут проездом, и я не желаю...» «Глохни, паскуда!» Ряхнул мятый тип и продолжал, как ни в чем не бывало. Если они меня в багажник засунут и увезут, сразу в милицию беги. Всех ставь на уши. А отец банкиром был, уважаемым человеком. Региональный банк развития Древесины слыхал, а Вася Пупцы никогда не слышал про такой банк. Ну вот, он с троицей в отпуск поехал. Налички с собой взял, чтоб с картой не заморачиваться. А эти ему в номере проломили голову и бабло на четверых попилили. Теперь ищут меня. тоже грохнуть хотят. А у тебя тоже есть наличка? Есть. Но не с собой, прошепил потом банкира, Юрза под скамейкой. А, 거지 заметили. Мне пора. Всё запомнила. Да ещё сигарету. Попластунски, есть сигареты в зубах, он удалился в заросли. Амбалы погрузились в беху. Машина развернула через двойную сплошную, и тормознул подлеваси Пуцвы. "Ну и ж ты по печени", подумал Пуцвы. "Но на ровном месте. Спасибо тебе, банкирский сынок". Ещё сигарету мне настрелял. Боковое стекло опустилось, и из кабины высунулось лицо. "Здорово, братан", фамильярно поприветствовал он Василия. "А здесь такой метытипок не проползал?" «Да он в лес подался», — обозначил Вася готовность к сотрудничеству. Лицо засунулось обратно в кабину, что-то сказал остальным пассажирам, и бэха содрогнулась от хохота. «Ты это, братан!» — лицо вновь высунулось. «Держись от него подальше, а то он шизой, ты псих, и папашку своего, шефа нашего, в расход пустил. В Швейцарии дело было». Говорил по башке канделябром. Выгреб на лицку и смылся. Если опять он появится, беги сразу до мусоров. Бэм вырвался с места и через секунду исчез за знаком крутой поворот налево. Обдумав ситуацию и не придумав ровно ничего, Пуцы купил сэндвич и перешёл на другую сторону дороги к воротам. Его начинало беспокоить отсутствие автобусов и маршрутных такси. К тому же, после отъезда амбалов, кладбище словно обезлюдило. «Вот, иди, вот и идиота кусок», — подумал Вася. Надо было у бабы в ларьке спросить Димитро, но возвращаться ему не хотелось. Если лицо в бэхе не врет, то по лесу ползает опасный психопат, замочивший родного отца банкира, и как знать, сколько еще на нем трупов. Вася сживал сэндвич. Из ворот показалась женщина в чёрном. Одной рукой она придерживала сумочку, другой промакивала слёзы и тушь гигиенической салфеткой. «Я, конечно, очень извиняюсь», — кинулся к ней Пуций. «Но не подскажете ли, как отсюда уехать?» «Вот сейчас всё брошу и буду тебе подсказывать, как уехать», — воскликнула женщина, раняя сумочку. Пуций, как истинный джентльмен, взялся её поднимать. Но чуть не надорвался такая тяжесть. Дай сама женщина вдрузью свой нож обратно к плечу. У меня муж тут схоронен, пришла на могилку убраться. Одежда скорбящей вдовы была заляпна землёй и пучками травы, словно она не только убралась на могилке, но и заодно снесла под корень полку адвища. Убили, заголосила вдова. Убили моего единственного и непоглядного. Банкиром работал. Пояснила она. Хороший был мужчина. С людьми всегда по совести поступал, никому не отказывал. Аккредитовались у него все. И депутаты, и министры, и чекисты. Поехали мы с ним отдохнуть. А сынок его с личниками сговорился. И мужа моего на тот свет отправил. Как мне жить-то теперь? Взвыла на Пуцму в лесо. Но тот не приготовил ответа. Мне и осталось от нашего семейного счастья одинокая вилла на Рублевке и сеть универмагов, и никому и не нужна. Эх, русская долюшка женская». Она села в джип «Хаммер», кислотно-желтого цвета, стоящий поперек дороги, и укатила. Вася Пуцый вновь достал из рюкзака «Атлас» и, полистав и установил, что до метро отсюда километров примерно 15. Он насупился и побрел вдоль железной ограды, пиная кроссовками мусор. Чуть позже навстречу ему попался кладбищенский сторож. «Чеши через кладбище!» Сурово дал он указание. «Все прямо и прямо, чеши! Как насквозь пройдешь, будет калитка, а дальше трассы, а там маршрутка ходит. А здесь не ходит!» Чуть не взвал от горя Вася. «Не-а!» Мотнул головой сторож. «То-то один только автобус ездил». Но прошлым годом его отменили. Путь до офиса с Очатом тур на через Лосиную рощу занял у Пуццо без малого 3 часа в маршрутке, а потом в метро он размышлял о плачевной судьбе банкира, павшего от руки, кстати, от чьи руки павшего. Мяты сынок обвинял в злодеяниях охранников. Теперь перевели стрелки на сына, а миссис банкир полагает, что первый и второй действовали совместно. Прям как в детективе подумал Пуцей. Сам он детективов не читал, но его мама Вера Николаевна прочла всю Донцову и часто ему пересказывала. «Зуб даю. Это жена его ушатала. Решил Вася. Она сумку сто пудов весом одной рукой тягает, шею свернет и не вспотеет. Он порадовался, что не женился и не стал банкиром. Курьером тоже неплохо, что царю не посылают. И жена красинова год не подсыплет. О, приехал. Обратился к путсуму главный менеджер. Наконец-то покоритель лесов. Слышь, Васёк, присядь на пенёк. Ну чего? Тут проблема у нас, вернее у тебя. Тёлка, которую ты ноут возил, жалобу подала. Она просила, чтобы ей коробку розовой ленточкой перевязали, а ты не перевязанную доставил. И что ж теперь? Извитно спросил Пуцы. Ехать и перевязывать? Паздняк метаться, мой юный друг. Я договорюс и так. Ты везёшь подарок от фирмы, извиняешься и на сегодня свободен. Скажи спасибо, что я добрый тебя отмазал. В следующий раз буду злой и премию лишу. И не вздумай опять валиваться как на сорок. Ты понял, мамонт? Пуцы мысленно сосчитал до миллиона. взял на складе подарок кожаный чехол для ноты и отправил его по утреннему адресу к рою фаллосами привередливую бабу. На хрена нужны такие клиенты? Домофон не пашет, чаевых не дала. Я ещё и ледочку и розовую не повязали. Мечтаю, как здорово было бы повязать розовую ледочку клиентке на шею и да потуже затянуть. Он сел в метро и угрюмо поехал до конечной. Рандевус с клиенткой решил его остатков душевного равновесия. Капризный потоскуха заявила, что обратиться в Роспотребнадзор, что Чехов не перевязали голубой ленточкой, и вообще он не кожаный, а из корзама, и добила Васю претензией, что на ноуте Фейсбук тормозит. От избытка чувств Пуц утратил ориентацию в пространстве и опять уляпался в гламурный саквояж и в туфли. В итоге, спущенный с лестницы пинком, Вася свернул налево, там, где нужно было направо. потерял остановку автобуса и шасыны лес распахнул перед ним свои гостеприимные объятия Да чтоб тебе пусто было ругался он при деласиной тропой разволью линдочку тебе в жопу Припомнив, что по лесу может ползать маньяк-убийца, он добавил скорости и форсировал лез в посадку. Не минуло и получаса, как он уже топал через кладбище, надеясь не опоздать на маршрутку. Нашел это на кладбище. Он не любил. Меж тем уже стемнело. "Эй, пацанчик!" услышал Пуц и обернулся. Не твёрдыми шагами его догонял мужик в костюме. Лицо в полутьме было не разглядеть, только поблескивали линзачков. А размером мужик был как два Васи Пуццов. "Чего? 14-й ряд да не подскажешь?" Не подскажу, я не местный, буркнул Вася. А зачем те четырнадцатый ряд? "На да похоронах я там", ответил мужик. Вася только и подумал: "Хорошо хоть не гопники". Мужик приблизился, волоча ноги. В небе внезапно загрохотало. Молнии метнутся от юго-западной до Селигерской, хотя по прогнозу не обещали ни грозы, ни дождя. Правда, бешеная девки с розовыми леточками не обещали тоже. Мобила есть позвонить? Спросил мужик. "Эге нет, не позвоню. Мне кореш надо набрать, а номер не помню. Из следственного комитета дело ведёт о моём убийстве. О, погоди. Пуц его зарило, внезапно та гадка. Ты случайно не банкир будешь?" Мужик и задачно кивнул. А твой банк назывался... Эээ... Ща. Банк чего-то там древесины. Развитие древесины. Подтвердил покойник. Откуда знаешь? Вкладчик или кредит брал? Наш банк предлагает удобный вид аккредитования, гибкую систему начисления процентов и... Не, кредит я брать не буду. Отказывался Вася. Мама говорит, что в банках одни жулики и варьё. Я про другое спросить хотел. Слушай, а кто тебя замочил-то? В этот момент за спиной Пуццово вспыхнули сквозь решётку забора огни грузовика, и он впервые в жизни увидел настоящего покойника, реально мёртвый чел твою мать. Зрелище впечатляло глубоко и надолго. Мало что мёртвый, так ещё и здоровенный бычара. А бал из бехи по сравнению с ним мокрые щенки. Покойник пожал широкими плечищами. «Да сам в непонятках, прикинь. В Швейцарию мы всей семьёй ездили. Я, дочка, сын придурок, жена и безопасников четверо. Вечером приезд обмывали. Тут во всём здании свет погас. А ещё отель пять звёзд. И слышу. Да я. Не, лучше я. Мне, мне, дайте. Вдруг кто-то мне по затылку как зарядит. Аж зубы вылетели. А чухался уже на том свете. Он раздражённо снял очки. Протёр их рукав пиджака и нацепил обратно. Если вдуматься, с досадой продолжил он. Любой из них мог. Пригрел козлов на своей груди. И налички при себе неслабо имелось. Я тут чего и шляюсь-то. Он разозлился не на шутку. Явились сегодня с утра, только их и ждали. Сынок первым подоспал, с лопатой совковой. Да только его охранники шуганули. А уж их жена спровадила. Да. Меня выкопало. Цепь золотую с шеи сняла, печатку с пальца и браслет золотой. Но я заодно и вышел проветриться рас такое. Наверняка это она меня к анделябру моя товарила. Или захраны кто, сконченный. Пуцы слушал, молча сгибая пальцы. Или сын нуля, психопат наркоман. Он на мой чемодан с баблом облизывался. Хотел танкер кокаина купить. Был у меня чемодан дорожный, для бабла, из крокодила сделанный. Знаешь, сколько он стоит? Он стоил столько баксов, сколько в него влезало. Вот сколько. Твои две почки столько не стоят. Ну ладно, пойду я. Мне бы еще четырнадцатый ряд найти надо. И он зашаркал прочь по аллее. А, кстати, произнес он, остановившись как бы сам в себе. «Вот на кого не грешу, так это на дочку. Хорошая девчушка, ребенок совсем». Ей даже когда подарки дарил, брелоки, или тачку спортивную, всегда просила, чтоб ленточка перевязывал голубой или розовый, как в детском садике. Но, бывай, пацанчик. Прошаркал ещё десяток метров и промолвил: "Дочка неподалёку живёт. А мне нынче не ложится. Пойду её проведаю по случаю". С лавойтю отозвались в далеке изловища мехом. Вася Пуцы, выдинувший и наблюдал, как жуткий силуэт удаляется, двигаясь к воротам. А потом из чащи нового леса донёсся громкий треск, словно деревья расступались. "Давай, дорогую, тощему. Пойду проведаю, проведаю", зазвучало это всюду сразу. Прикольно тут будет вечерухо. Устало вздохнул Вася и заткнул ухо плеером. Но плеер ему не помог. Воздух вдруг пропитосо чудовищным зловонием, словно одновременно рыгнула тысяча бомжей. И здесь и там возникли словно из-под земли какие-то тёмные личности с растопыренными руками. Э, братуха, а выход где? взлохал Вася Пуцы. Не знаю, меня в закрытом хранилище. Да, вон пацанчик, его спросим. Пацанчик, где ворота? Мама, дорогая Вероника, ладно, вскричал Пуцы. На дворь идти отсюда нахер, пока меня никто не проведал. И он помчался как лось, как олень, а зад его кликали сиплые голоса. Слышь, стой в натуре, курить есть. Достигну спасительной калитки. Вася перемахнул диким прыжком и скотюс по небольшому откосу к остановке, где долго не мог отдышаться. Подъехала газель. Прежде чем передать за проезд, он пощупал у шофёра пульс. И лишь убедившись, что он не стоит тусовки, обессиленный рухнул на сиденье. Возле метро Вася устроил настоящую живую скинхед. Ему по-настоящему дали два раза в морду. Отжали сиги и мобилу, но это, по крайней мере, вписывалось в рамки нормальной жизни. И уж всяко лучше, чем сейчас на районе. за шоссейным лесом. А выходные он провел уныло и серо. Он боялся выйти из квартиры и боялся читать новости в интернете. Стоило увидеть заголовок о минувшую пятницу в спальном районе близ Москвы, как хотелось спрятаться под одеяло и провести там много счастливых лет. Мама Вера Николаевна с великим трудом привила его в чувство борщом и котлетами настолько, чтобы в понедельник во вся смог выйти на работу. Главный менеджер Я его уже ждал. Слышь, Васёк, писай си кренделёк. Ох, малнус, он при появлении лучшего курьера. Чего опять? Огрызнулся пуцей. Ты, короче, вот там, куда ты ездил, зачем все могилы на кладбище раскопал? Менты и приходили, но я тебя не выдал. Шутка. Бери на складе ещё один чехол, но чтоб гламурный, розовый. И перевяжи жёлтая ленточка, а то тёлка на тебя вчера вторую жалобу накатала. Так вопила, что телефону не накрылся. Как ты будешь с ней разбираться, не знаю и знать не хочу. Адрес у тебя есть. Бегом. Сенсационное известие о вторжении отряда зомби в спальный район между Москвой и областью. Успела возбудить аудиторию, но не получила достойного развития. Жители района... Пречь многочисленные гематомы из Садину сообщили репортёрам что-то ночью из цирка. Сбежали дрессированные медведи, припёрлись сюда и как давай всех месить. Один отважный парень, бывший водовочник, разогнал зверей безбольной битой, и они удрали в лес. Да, вот в тот. Да, сами видели. В честь героя повесят мемориальную доску, и назовут его именем школу. Репортеры отправились поискать в лесу медвежьи следы, а если повезет, то и самих медведей, но ничего такого там не было. Тогда они пошли на кладбище, чтобы пофоткать оскверненные могилы, однако и тут ничего не получилось. На воротах лосиной рощи громоздилось целых четыре массивных замка. За забором виднелась тяжелая дорожная техника, разъезжал туда и сюда асфальтовый каток, суетились рабочие, Из-за ворот старого кладбища невнятно объяснил представителям прессы, что у них закрыта инвентаризация. Несоловно хлебавшие репортёры разъехались по редакциям писать о привержении, а лишь один из них догадался заглянуть ещё и в отделение милиции, где нервный, но словоохотливый дежурный сержант заявил, что никаких медведя не было, и обозвал рассказчиков о flamётами. Была какая-то буча с непонятными зачинщиками. Причем под шумок прикончили в собственной квартире одну бабу. Раскроили ей височную кость ударом тревел-кейса из шкуры нильского крокодила. Соседи показания не дают, баба не здешняя. Заселилась пару месяцев назад и уже задолбала буквально всех. «Чуть что», — писала в прокуратуру, — «за несколько секунд до смерти она кому-то грозила судами, штрафами». ей про дноме почками. И это слышали во всём доме. На столе дежурного зазвонил телефон. Он снял трубку, с кем-то полминуту поговорил. Да, нет, да, так точно. После чего сказал репортёру: Э, ошибочка, вышел тот сотрудник. Там были медведи. Взгляд у него сделался наглый, с прещуром. Вы, то есть, хотите сказать, что бабу кисом тоже медведь пришиб? Точно так-точь, дерзко подтвердил сержант. Репортёр сообразил, что ему тут не рады, и исчился лесообразным смыцвы. Пока не подкинули наркотики. А Васе Пупцыму дали 5 лет за нанесение главному менеджеру по боям и вреда здоровью. В колонии он примерно себя вёл, работал в колл-центре Сбербанка, И участвовал в самодеятельности. Его выпустили условно-досрочно. Дома ждали мамины котлеты и борщ и пирожки. Матай срок пуцы, общался с разными умными людьми и вроде бы разгадал тайну своих ночных приключений. Он придумал три версии. Первую банкир не был убит в номере отеля, а инсценировал свою смерть, дабы не пресесть за неуплату налогов. Вторую ночью на кладбище снимался фильм ужасов. и он, Вася Пуцей, случайно сыграл в эпизоде. Третье, получив потыкве от скинов, он перенёс отрясение мозга, и все предыдущие события являются его глюками и ложной памятью. Вася припомнил одну существенную деталь. Банкир, хотя и корчил из себя нежить, активно пользовался очками и даже протирал стёкла, что для трупа в целом не характерно. Да и разве кого-то хоронят в очках? То есть с Васей общался живой человек, а вот какого черта общался не ясно. По первой версии Пуцева, могли принять за шпиона из ФНС. На обширной площадке перед кладбищем он находился в полном одиночестве и бросался в глаза. Сообщники-банкиры нарочно заводили с ним мутные диалоги, чтобы сбить с толку и запутать. На этом он бы успокоился и начал уже из чистого листа, ведь куда проще отмыть с рук крови борзевшего начальника Чем бы судителям оживление толпы мертвецов. Но один Зек, осведомлённый более других, ему сказал: "Ты, собачко, не расслабляй. А район там Гповский, на Лосиной роще вся местная гпота лежит, и у каждого к каждому счёты остались. Сторож знает, как караулить надо, но иногда кладёт на всё хер и в бытовке квасит белое. В такие ночи дохлые гопы встают из могил". И идут на разборки. Вот это тогда и было. Радуйся, что тебя на кусочки не порвали. Потом, конечно, их пакуют и назад притаскивают. Но бывает, что не всех. Зэк не стал объяснять, откуда у него такие сведения. Но мрачная гордость в его голосе наводила на вполне определенные выводы. «Так ведь сначала-то целый банкир вылез, а не какие-то шоссейные гопники», возразил Пуцей. кривая усмешка была ему ответом и он передумал возражать Вася устроил на работу в ту же самую контору и новый главный менеджер не позволяет себе дурацких шуточек на его счёт свои поездки Вася тщательно планирует таким образом чтобы не приближаться к шоссейному лесу или синой роще и всё же находясь за московской кольцевой на остановках рисовал автобусы Он со страхом ждёт, что из толпы пассажиров появится мёртвый банкир, свернёт к нему и скажет, «Ну чё, пацанчик, нашёл, кто мне по башке врезал? Нет? Ну, ложись тогда вместо меня, сам искать буду». Понравилась история и моя озвучка? Что ж, тогда подписывайся, ставь лайк и пиши в комментариях своё мнение от услышанного. Почитать историю Олега ты можешь на его странице. Ссылка в описании. Ну и также не забывай про мой Бусти, где я периодически провожу стримы с озвучками, публикую аудиоверсии в раннем доступе и выкладываю контент, которого на ютубе нет и не будет. В общем, если хочешь меня поддержать или получить эксклюзив, то заскакивай. Ну, а на сегодня у меня всё. Скоро увидимся. Не переключайся. Пока-пока.